Эпилог. Харитон снова молился. Не помня правильных, как многие считали слов, он говорил и говорил. Что-то обещал. Даже, кажется, пытался договориться с Богом. Хорошо, что хотя бы до угроз не скатился. Когда появился врач, сразу бросился к нему. «Ну, говори!» «Так, Табасов, тон сбавь -ка. Ваша семья мне точно когда-нибудь клинику разнесет. Еще и Мазуровых с собой берете. Это уже традиция такая, брать с собой группу поддержки?» «Я тебя сейчас урою, Вергилов. Что с моей женой и...» Табасов сглотнул. «А по моей уставшей довольно роже непонятно, что с твоей женой и дочкой все отлично. Дочка! Эй, ты чего, гор? Батя!» горде подлетел вместе с Потапом. тимофета отошел курить. Потом сетовал, что пропустил самое интересное. Харитон расправил плечи. «Чего вы как на сетке? Нормально все со мной. Что, мужика от счастья не может сердце прихватить?» «Не может», — усмехнулся Вергилов одобряющий похлопывая харитона по плечу ты у нас теперь молодой отец с тебя спрос вдвойне значит дочка дочка они до конца не знали кто у них будет ребенок отказывался показывать себя галя хотел и знать ему было непринципиально главное что птица подарит ему ребенка понимаете ему ребенка и лишь бы здоровеньким он был пол вторичен таким окрыленным харитон себя не чувствовал даже когда узнал что у него будет гордей правду говорят что с возрастом все воспринимаешь иначе, тем более собственное счастье. Нам можно к ней? Это уже гор. Потап стоял рядом и был странно бледен. Но тут его Харитон понимал. Зря Потап, конечно, сначала поперся с гором народа Алены, сейчас с ними. Парень явно представил, что его ожидает через пару месяцев. Ничего, справится. У молодых нервы покрепче будут. В палату их пустили через сорок минут. Харитон каждые пять минут смотрел на часы. Почему так долго? С Галей точно все в порядке. Он несколько раз подрывался пойти и узнать, поторопить, так сказать. Его тормозили. Наконец, дали добро. Они ввалились с цветами. «Поздравляем! Мамочка!» Слова других доносились до него сквозь пелену. Мир сузился до двух человек, его жены и его ребенка. Галя держала малышку на руках. Бледная, но счастливая, она смотрела на собственное дитя. Потом перевела взгляд на вошедших и сразу же нашла Харитона протянула тонкую руку с явно проступившими венками и выдохнула. Харитон. Он рванул к ней. Ступал, а пол куда-то проваливался. Уходил, зараза. Он прижался губами к затылку Гали, не в силах совладать с эмоциями. За спиной как-то подозрительно стихло. «Так, народ, мы через пятнадцать минут заглянем. Но, Мазур, через пятнадцать, я сказал». Харитон мысленно поставил галочку поблагодарить Мазурова-младшего. Все-таки толковые у них с Тимом сыновья выросли. Есть кому дело передать, когда время придет. Ты как? Жить буду. Не шути так, птица. Сонечка, знакомься, это наш папочка. Имена у них были согласованы. Какая она красивая. Подержишь на руках? Я осторожно. Харитон и не думал отказываться. Он смотрел на дочь и не мог налюбоваться. Его дочка, его и жена его. Охренеть. Чуть позже медсестра унесла Сонечку, а Галя уткнулась ему в плечо. «Никогда в жизни не буду больше рожать» простонала она. «Никогда». Харитон успокаивающе погладил ее по шее. «Как скажешь, девочка». Мышцы под его пальцами напряглись. Галя засуетилась, немного отстранилась и даже нахмурилась. «И это все, Табасов? Как скажешь, девочка?» Он понял ее без лишних слов. Сделал задумчивую мину. «То есть существует вариант, что ты подаришь мне еще одного сына?» Галя шутливо толкнула его в плечо. Он перехватил ее руку и сплел их пальцы. «Вот оклемаюсь немного, Харитон Валерьевич. Приду в себя и уточним дальнейший план действий. У тебя-то полный комплект и сын, и дочь. У меня две дочки». «Нет, тут закралась несправедливость». «Боже, боже, за что ему такое?» «Несправедливо, согласен. Будем исправлять». Счастье не всегда дается с первого раза. Иногда оно приходит через долгий тернистый путь. У них он был очень долгим. Но хорошо то, что они смогли снова соединить их пути и понять, что дорога у них одна. Конец книги. Читала Татьяна Борисова.